Аз есим, Туманов. С собой взял наган и пару ножей. От хутора ушел у лесом на север, выскочил под березовой гривой и оттуда уже повернул на юг, Проселком мимо Пановки, добрался до Базякова. Заезжать не стал, обошел охвилцы с восточной стороны и бродом переправился через речку Мешкалу. Дальше уже двигался полями на юг к Емабухтину. Постороннее присутствие заметил версты через две. Мелькнули краем поля какие-то тени. Лошадь-сторожка запрядала ушами. По спине дернулся холодок чужого взгляда. Его тело само переключилось в режим боевого механизма. Взял левее, наискосок лежащий впереди возвышенности. Незаметно оценил обстановку окрест. Сзади и чуть по бокам зафиксировал три перемещения. Это уже не слежка, эти будут знакомиться. Наверняка в той ближайшей балочке впереди, через которую лежит его путь что ж, поговорим. Уходить от общения подозрительно, да и неприлично. Так и вышло. Добравшись до спуска в пологий дол, лежащий поперек поля, увидел впереди внизу троих оруженных верхами, сидящих в седлах расслабленно, стволами кавалерийских карабинов, дружелюбно сопровождавших приближение Туманова. Среднего возраста, одеты просто, в гражданское. Ноганы топорчатся за поясами, сапоги, картузы, безбородовы. У одного аккуратные усики. Неспеша подъехал ближе, спустившись в дол. Теперь они все скрыты от посторонних глаз. Молча остановил лошадь в пяти шагах, расслабленно откинулся в кресле, положив руки на луку. Молчали эти трое. Один неспеша свернул цигарку, закурил. Однако внимательно рассматривали Туманова, пока сверху дола не послышался переступ копыт, и чуть позже на край спуска вылетели еще четверо верховых. Спускаться не стали. Растянулись поверху. Тоже безбородые, в гражданском, у двоих карабины. «А ведь, похоже, он и есть», не обращаясь ни к кому конкретно, произнес сусиками, и Его Туманов сразу выделил для будущей беседы. «Похож-то похож», согласился дымящей цигаркой и шевельнул стволом карабина в сторону Туманова. «А ну-ка, сударь, удиви нас документами». Туманов развел руки слегка в стороны, как бы в растерянности. «Разве у господ товарищей есть мандат на право проверки? И место не совсем подходящее не находите?» «Точно он», — удовлетворенно сказал третий. Говорил Вольт, что с выдержкой и духовитый. «Ну, по заслугам и честь». «Ты вот что, сударь! Ноган не трогай! Отстегни с ремнем и скинь на землю! Давай, не кини!» Туманов без спешки выполнил, краем глаза оценив у всех ловкость хватки карабинов, положении от бедра. Теперь слезай и на пять шагов в сторону. Слезая с седла, слегка потянулся, разминая тело, и начиная разгонять кровь. Не дури, парень. На колени и ложись лицом на земь, руки за спину. Но сделав пять шагов от лошади, лег, скрестил руки за спиной. Пять стволов расслабленно шевельнулись. Стоящие поверху балки верховые не спеша стронули лошадей вниз. Куривший дотянул цигарку, кинул окурок в сторону и ловко стек с седла. «Оставь карабин, Стен», — сказал усатый. «Оставь», — я сказал. Слезший, не возражая, передал ему свой карабин и осторожно подошел сбоку к лежащему. «Рано, пусть нагнется. Пора». Срываясь в боевой транс, крутанулся в перевороте, зацепил под колено наклонившегося к нему Татя и, заваливая в сторону от себя, долбанул кулаком в висок выхватил у него из-за пояса наган, тут же сместился вправо и два раза от бедра, из положения лежа, выстрелил по сидящим в седлох напарникам, еще только начавшим осознавать изменения обстановки. Перекатом вышел в полуприсед, подхватил наган второй рукой, перемещаясь к лошадям, выстрелил два раза по спускающимся в всадникам, уже вскинувшим карабины, и потом перенес огонь на оставшихся двух безоружных. Один из них, суетясь, рвал из-за пояса ствол. И Туманов снял его первым, а на втором Наган дал осечку. Последний, оставшийся в седле, развернул коня и погнал вверх по долу. Туманов без суеты поднял карабин одного из убитых и снял беглеца под левую лопатку. Девять секунд. Неплохо. Выбранного для беседы старшего, нелепо сидевшего в седле с двумя карабинами в руках, он свалил с седла, вогнав пулю в живот и сначала вожжами, Связал ему руки, потом обыскал остальных. Романовские рубли, рубли серебром, но никаких документов, ничего привязывающего к личностям, кроме описания самого Туманова, обнаруженного на мятом листке бумаги в кармане Усатова. 33 лет, среднего роста, физически развит, лицо узкое, черты лица правильные, русые, глаза серые, шрам на правой кисти. «Не густо», — подумал Туманов. Но, в принципе, узнаваемо. Интересно, очень интересно. Перевернул на бок раненого усатого, похлопал по щекам, концентрируя внимание на себе. Тот дернул одним глазом и выдал слабый стон, держась за живот и суча ногами от боли. Кто ваш старший? Туманов, положив руку на лоб стонавшего, вогнал большой палец на фалангу в глаз, отчего тот вовсе зашелся в болевом шоке. Кто он? Отвечать. Ларрин. Сквозь кровавую пену выдавил тот. Туманов чуть ослабил и тут же снова усилил давление на глаз, не прерывая болевой контроль. Где он? Быстрее. Ас. Спаске. Дом Сытина. У. у базара. Сколько там людей? Р. Трое. Вольт. Кто он? Хрс. Самаре, он. С. Сука. Туманов отпустил допрашиваемого. И ударом вбил нож под сердце, прервав его мучение. Сама раз значит, размышлял Туманов, выезжая из Балки, ⁇ Комуч ⁇ Больше никому. А где Комуч? Там и ССР. И упокоенный Стен имел не христианскую кличку. Неужели, господа Савенковцы? Ответ на возникшие вопросы мог дать только неизвестный Ларин. Ларь, стала быть. Надо повидаться, Дело есть. Оставшийся путь был прост. Добрался до Ембурдина. Не заезжая в деревню, переночевал в лесу и с зари выехал дальше. Спаск выехал вечером 5 сентября. Окруженный с трех сторон небольшой речкой с образным именем Безна, Спаск был провинциальным уездным центром, стоящим на проходящем через весь город от линии Оренбургского тракта. Рынок, как и положено, находился в середине города. Рядом велел колоннами доходный дом Сытина о двух этажах. Туманов остановился в постоялом дворе на въезде в город, привел себя в порядок и на извозчике подкатил к рынку, отпустив его за квартал. А к доходному дому подошел пешком, с снарядной коробкой безе в руках. Консьерж внизу обозначил услужливое движение навстречу, оставшись тем не менее за бюро, и вопросительно посмотрел. Чем могу служить? Любезнейший, у меня встреча с моими друзьями. Квартируют в вашем доме. Три моих сокурсника, давно не виделись, а я проездом в Казань. Ваших след у нас только господин Морис, у него сейчас еще из. Наверное, они -с? Как же, дружище Морис? где они? Второй этаж, двенадцатый номер по правой стороне Кинув Кинув полтинник консьержу, взбежал по лестнице и уверенно позвонил в двери шестнадцатого номера. Едва приоткрылась дверь, метнул в проем коробку с безе. «Ложись, бомба!» И влетел следом, оттирая плечом открывшего дверь типа с короткой бородкой хлином. Ткнув его пальцами в горло, проскользнул с прихожей в зал, где за столом оцепенело сидел спиной к нему человек в сером костюме с котелком в руках и ложился на пол господин в атласном халате, прикрывая руками голову. Серого снес ударом ноги в висок, лежащему добавил кулаком по затылку. «Так, вроде все заняты своими ощущениями». Припели, шипели, стонали. Быстро обыскал всю троицу и закрыл входную дверь. У Бородова, и того, что в халате, изъял револьверы, усадил на стулья вокруг стола, связал руки за спиной, присел за стол сам. А серый, подергавшись, что-то нехорошо затих на полу, не подавая признаков жизни. Видно, оказался слаб на удар. «Со знакомством, господа», — сказал вежливо, присаживаясь к столу, и внимательно наблюдая за реакцией собеседников. «Извините, что явился без предупреждения». А узнавание это явно имело место быть, причем у обоих сидящих за столом. Их глаза ясно говорили, что они прекрасно понимают, с кем приходится им общаться. И радости от этого они испытывают. Наоборот, читалось желание оказаться как можно дальше от Туманова. В Париже, например. «Значит, не ошибся». С нападением на совершенно посторонних конфуза не вышло. и был еще занят своим горлом, которое не хотело дышать привычным образом. Перхал, дышал, сипло, натужно. Из беседы выпадал. Ничего, довольный одного. Встал, крутанул ручку граммофона, стоявшего на трюмо, поставил под иглу пластину. И под звуки новомодных амурских волн вернулся в компанию. «Итак, продолжим наше приятное общение». Предостерегу от необдуманных поступков. Кричать, бить окна и звать на помощь не советую. Это меня сильно раздражает, да и невежливо это. Буду вынужден заткнуть вам рты. А это пошло, согласитесь. Вы же искали встречи со мной, не так ли, господин Ларь? Что же вы молчите? Туманов в упор посмотрел на господина в халате. Колоритный был господин. Каленое лицо, волевое, чисто выбрит, крепко сбит, невысокого роста, Голова округлая, весь с густых энергии. Отрицательной. Нечто демоническое присутствовало в облике. В глазах плескалось отчаяние и злость, губы нервно подергивались. Не любит проигрывать. Кленобородый тоже молчал, поглядывая на него чаще, чем на Туманова. «Послушайте, господа хорошие. Кто кого из вас перемолчит, мне выяснять не досуг. Не за этим прибыл. Не получится беседы, я сделаю вот что». С каждым буду общаться тет а -тет в ванной комнате. Наберем полную чашу. Вы в ней приятно расположитесь принимать мацион, отвечая на мои вопросы. Не пожелаете отвечать? Начнете медленно тонуть. Что вы бледнеете? Не согласны? Ну, значит, ситуация для вас безвыходная. Посему хватит пустой болтовни. Я слушаю. — Господин Туманов? — наконец спросил Ларь. — Развесьм. Чему обязан? — Наших хм. Скажем так, соратники в Самаре попросили найти вас и задать несколько вопросов. Кто попросил? Кто это вас? Мы — боевая ячейка ср -ов. С нашими товарищами вы имели возможность познакомиться в Казани. Ларь несколько смешался. Извольте быть точнее. Это они имели возможность со мной познакомиться. Кто попросил? Для нас он товарищ Вольт. Я не знаю его фамилии и имени, поверьте. У нас так принято. Он из Комуча? Ну, да, его служба честно с ним связана. И чем же я смогу удовлетворить его любопытство? Я неуполномочен задавать вам вопросы. Мне поручено разыскать вас, сзади, простите, пригласить на беседу и сообщить в Самару. Допустим, как вы меня искали? Вдоль Оренбургского тракта, от Камы и дальше, по всему уезду, направлены боевые группы с вашим описанием. Объезжают все поселения в местах возможного появления проводят опрос. Результаты докладывают мне. В общем, у вас узнали в двух деревнях, где вы покупали провиант. Да. Фатальная информация для всех собравшихся. Провианта он покупал в количествах потребных на отряд. А это уже есть ответ на многие незаданные вопросы. Ларри, видимо, это понял тоже, быстро добавил. Это доложили не только мне». «У нас принято дублировать все каналы и перепроверять информацию». «Кому еще доложили?» — негромко спросил Туманов. Самару, товарищу Вольту». «Посредством чего докладывали? Есть связь?» «Нет, через городской телеграф». «Сколько боевых групп заняты в розыске?» «Пять. Почти все наши из переброшены сюда». «Численность?» «По четыре человека в группе. Усиленный вариант». У Туманова нехорошо похолодило в груди. В полях он упокоил семерых, что не делится на четыре никак. «Вас тут трое. Где еще один?» — спросил он настороженно. «Трое есть. Мы координаторы, штаб так сказать». «Значит, в поле мог быть наблюдатель, которого он не заметил». «Очень плохо. Хуже некуда». «Связь с группами». «Они автономны. Выходят на связь самостоятельно, по мере необходимости или получения информации». «Хорошо». «Покажите на схеме». Он привстал над столом, положил левую руку на плечо хленобородова, двигая ладонью правой бумажку со своим описанием. И, не прерывая движения, ударил ребром ладони в горло, ломая трахею сидящего справа Ларина. Подхватил левый затылок хленобородова, тут же ударил в подбородок правой, сворачивая шею. «Сейчас нельзя было по-другому. Носители такой информации подружали ликвидации. Тщательно устранил свои следы в квартире, запер дверь на ключ и вышел через черный ход. Давно стемнело, и по ночной тишине с северной стороны, далеко на пределе слышимости, скорее ощутил, чем услышал орудийную канонаду. Следовало решить, что делать с консьержем. Оставлять как свидетеля визита его было опасно, но поразмыслив, пришел к выводу, что и сэры и без него поймут, кто посетил Ларина и иже с ним. А вот возможному следствию его никто не сдаст, он им самим нужен. Поэтому пусть консьерж живет себе. И без того вокруг золотого обоза покойники множатся, как мухи у навоза. А ведь еще даже не середина пути. И сколько их привавится, бог весть. Он покачал головой, отгоняя мрачные мысли. Сейчас в первую очередь следовало раздобыть то, зачем он выбрался в Спаск. Медикаменты и информацию а потом заняться боевыми группами. Переночевал на постоялом дворе. Утром наведался в аптеку у трактира. Заплатил за пакет с лекарствами, которые наскоро собрал аптекарь, услышав против. Отправил пакет с посыльным на постоялый двор и зашел в трактир. Утренняя публика была немногочисленна. Небольшое помещение было заполнено едва ли на треть. Туманов сел за столик в углу с наилучшим обзором входа и зала. Заказал чай с блинами чем несколько обескуражил трактирщика, который поставил на стол еще глиняный кувшин с квасом и принялся читать оставленные кем-то на столе газеты. Ни о чем хорошем они не извещали. Вчера началось наступление Красной Армии на Казань. Судя по всему, она будет взята в ближайшее время. Реванш большевиков неизбежен. Учитывая, что после Казани сдерживать наступающие войска будет негде, то, скорее всего, фронт переместится далеко на юг и восток. Хорошо, если перед Южным Уралом его удастся стабилизировать. Бонусом было сообщение об объявлении большевиками красного террора в ответ на убийство Урицкого и покушение на вождя большевиков Ульянова Ленина. Совсем весело. Всегда мечтал оказаться с сотней пудов золота в тылу у красных, одержимых террором и местью. А ведь Спаск не так далеко от Казани и стоит на Оренбургском тракте вдоль которого и пойдет движение фронтов. Следовало убираться из этого района побыстрее. Вот еще с эсерами разобраться бы успеть. Его размышления были прерваны появлением в дверях залы нового посетителя, который на входе в полоборота продолжал разговор с кем-то на улице. Внимание Туманова привлекла его дорожная одежда, весьма похожая на ту, в какую были одеты упокоенные им в поле боевики, и слегка потрепанный вид. Было еще нечто в фигуре этого посетителя, показавшееся Туманову знакомым. И когда человек повернулся в сторону зала, он сразу узнал его. Это был один из трех, изображавших в Казани уличное хулиганье. Вот этого он тогда снес двумя ногами в грудь, хорошо запомнив круглое лицо с усиками и курносый нос. Прикрывшись развернутой газетой, Туманов поблагодарил судьбу за подарок и прикинул, как взять обреченного носителя информации живым и без лишнего шума. Решив не давать ему возможности освоиться в полумраке залы, отложил газету и... недооценил реакцию противника. Едва увидев Туманова, тот среагировал мгновенно, выхватил револьвер и выстрелил ему в грудь. До этого Туманову никогда ранее не удавалось входить в боевой транс так молниеносно. Кроме того... Никогда ранее он не уходил в статичном состоянии от выстрела почти в упор. Сейчас же все сработало само собой. На последнем отрезке движения ствола револьвера, переводящего его в плоскость выстрела, Туманов был уже в боевом трансе, и дальнейшее произошло для него в очень замедленном ритме. Щелчок бойка, пламя из-под барабана, появление пули из ствола, его отдача вверх и влево, плавный полет пули в его сторону с вращением вокруг оси. Где-то на половине траектории ее движения он спокойно сделал доворот корпусом вправо, пропуская пулю в притирку груди, в стену, одновременно захватил пальцами кувшин с квасом и на обратном ходе корпуса метнул его в стрелявшего. Кувшин пушечным ядром пролетев через залу, с грохотом разбился о череп стрелка, обдав его фонтаном брызгой осколков, сбив с ног. Туманов сам не заметил, как успел переместиться вслед за кувшином. И оказался у сраженного в тот момент, когда тот упал навзничь, глухо ударившись затылком о дубовый пол. Посетители только начинали поворачиваться к дверям, и еще стояла тишина, которая бывает перед бурей. — Черт возьми, Мишель, тебе же нельзя брать в руки оружие! — громко произнес Туманов и добавил для публики. — Господа, простите его великодушно. Он контуженный под перемышлем. Герой Отечества, так сказать, и все такое... «Вот теперь с чудо Забрал револьвер, вывернув его из судорожно сжатой руки упавшего, и вместе с мятой купюрой отдал появившемуся в дверях испуганному трактирщику. «Вот уж, сударь, примите в счет на удобство и беспокойство. Сами видите, фронтовикс, время от времени бывает. Мы от него прячем оружие, да где находит, не понимаем». И, подхватив под руки бесчувственное тело, поволок его через порог на улицу. В трактире тишина кончилась после слов хозяина трактира. «Да что же это такое, господа? Я с ним только что разговаривал на улице. Это что ж, он и меня мог это самое». Дальнейшее бурное обсуждение инцидента происходило уже за захлопнувшейся дверью. Туманов, увидев у трактира одноколку, которой не было ранее, связал ее появление с Мишелем, я погрузил тело в коляску и покатил к казанскому выезду. Атракт начинал наполняться груженными разным скарбом подводами и телегами, потянувшимися встреч со стороны Казани, как предвестники неминуемого отступления фронта. Беседовал с несостоявшимся собственным убийцей и решил не откладывать. Через пару кварталов завернул во двор брошенные прежними хозяевами винокурни, взвалил на плечо все еще не пришедшего в сознание Мишеля, как назвал его туманов, и утащил в распахнутые двери винного погреба. Бросил на землю, связал, обыскал и принялся активно возвращать в сознание. Тер уши, шлепал по щекам и в конце концов окатил холодной водой из дождевой бочки у входа. Доводилось вам видеть глаза, в которых плещется животный ужас. Вот такие глаза были и у Мишеле, когда Туманов привел его в чувство и тут понял, кто перед ним. Помолчали. Туманов дал возможность ситуации наполниться драматизмом, и принялся за работу. «Мы, кажется, знакомы?» спросил он, нависая над пленником. «Боюсь прослыть невежий, милейший, но запамятовал ваше имя. Как к вам обращаться?» Смотревший снизу вверх затравленным зверем Мишель, духом, тем не менее, окончательно не пал. Дернул подбородком и, пытаясь разжечь в себе злость, процедил. «Что, твое благородие, захотел разбогатеть под шумок? Ты хоть знаешь, кому дорогу заступил?» Оставим эти пошлые разборки любезны. Времени у меня мало, а дел, наоборот, много. Скажу кратко. Мне нужны искренние ответы на вопросы, только и всего. И будьте уверены, я их получу. У вас есть выбор. Отвечаете быстро и честно и умираете легко. Или общаемся в страданиях, и также в страданиях вы умрете. Поразмышляйте пока над этим, а я подготовлюсь к беседе. Он подтащил сторку двери и снятую с петель, и стоявшую в углу, к связанному. Положил на нее вело сопротивляющегося Мишеля, перекинул петлю через связанные в локтях руки и закрепил на углах двери. Затем, напрягшись, поднял дверь с и аккуратно прислонил к стене. Теперь Мишель висел на двери, вывернув назад локти, и едва касался носками сапог земляного пола. Пока он молча наблюдал за действиями Туманова, и лишь начал мелко дрожать конечностями. Туманов же надел, как фартук, старый брезентовый плащ, обнаруженный тут же, и молча вогнал в дверь два ножа. Нус, приступим. Не упускайте шанс покинуть этот мир легко. Вы не ответили на первый вопрос и не назвали свое имя. На этом лимит моей лояльности исчерпан. Постарайтесь более не усугублять свое положение. Мне нужно знать, сколько групп прибыло для розыска, Общая численность прибывших? Сколько осталось в живых? Где расположены? Режим связи с Самарой и Казанью? Как наложена связь между группами? Итак, дурак ты, штабс, это у тебя сейчас шанс выскочить живым. Мишель смотрел из-под лобья. Висение на вывернутых локтях причиняло ему нешуточную боль. «Отдай груз, который везешь. Глядишь и останешься жить. После положенных тобой жмуров это шанс». Ведь затравят и отберут силой. Сам подохнешь страшной смерти. Да, у вас проблемы с логикой или слухом. Туманов соорудил кляп из корту за Мишеля и вбил тому в рот. Затем резким взмахом клинка отсек ему правое ухо и бросил под ноги. Через полчаса он знал все, что могло быть в памяти Мишеля. Чело привалил дверью, сбросил забрызганный бурым плащ, вымыл в бочке окровавленные руки. Поехал на одноколке в сторону станции «Телеграфа», размышляя над обрисованной Мишелем картиной. Впрочем, никакой он был не Мишель, позвали его Виктором, партийная кличка Мартин. Он работал в паре со старшим и был наблюдающим за местностью, когда две боевые группы пытались задержать Туманова в поле. О гибели товарищей решил доложить по инстанции. Добрался до Спаска утром следующего дня в здании «Телеграфной станции», Встретился со старшими трех оставшихся групп. Встречались утром каждого второго нечетного числа. Рассказал им о случившемся. Старшие телеграфировали в Самару Никоему Вольту. Получили указание, во что бы то ни стало отыскать Туманова, задержать и немедленно сообщить. Между собой решили, что Туманов сопровождает груз или обоз. Что за обоз и какой груз, неясно. ясно. Но похоже на какие-то ценности, не иначе. Встретились с Лариным, повторно доложили о результатах розыска и задержания. По карте определили место, где обнаружили Туманова, и к полудню отправились с тремя группами на тщательное обследование этого района. Всего в группах осталось 12 человек, было 20. 9 числа утром должны телеграфировать Вольту о результатах и получить новые указания. Если будут результаты раньше, телеграфировать вне графика. Виктора ни одна группа брать к себе не захотела, так как все работают попарно, и его оставили в распоряжении Ларина. К Ларину он зашел сегодня утром, как тот вчера и приказал, через черный ход. Увидев трупы, запаниковал. Решил дожидаться 9 числа или встречи на телеграфе, ибо где искать группы сейчас он не знал. В трактире случайно встретил Туманова, был взвинчен, сразу выстрелил. Потом ничего не помнит. Решение Туманов принял быстро. В первую очередь следовало лишить Асера связи с Самарой. Потом ускоренным маршем выдвигаться на хутор и организовывать оборону со встречным поиском. Подкатил к станции телеграфа, в которой было довольно многолюдно для полудня. Осмотрел зал, прошел по коридорам, заглянув почти в каждое помещение. Насчитал четыре телеграфных аппарата, три в оперативном зале и один в кабинете у начальника станции. Открыл щеколду с запасного выхода и вышел через общий зал. В керосиновой лавке купил две бутыли керосина и бутыль спирта. Подняв вверх у коляски, приготовил четыре стеклянных бутылки с фитилями, смешал в них керосин и спирт. В час по полудни, когда служащие станции закрыли помещение на обеденный перерыв, обошел здание со двора, поджег фитили и метнул по две бутыли в окна кабинета начальника станции и операторного зала. Вспыхнувшее пламя дружно начало охватывать помещение, коридоры здания заволокло дымом. Распахнув дверь черного хода, Туманов увеличил тягу для пламени. Огонь загудел и пошел по стенам и перекрытиям деревянного строения. За криками и суетой зевак, не торопясь, сел в коляску и незамеченным покинул место пожара. Двуколку бросил, не доезжая до постоялого двора. Забрал свою лошадь, вещи и медикаменты... И на поскакал на хутор. Спаски больше делать было нечего.